Она вдруг замолчала, быстро переводя взгляд со Стива на свой рисунок и снова на Стива. Он тоже молчал, и с п ы т у ю щ е разглядывая ее. У нее были очень светлые, коротко остриженные волосы, свежая овальная личика с чуть вздернутым носом и яркие, пухлые губы. Вдруг она рассмеялась и захлопнула е тюдник. «Так значит, вам не нравится рисунок?» «Нет, почему же? В общем, неплохо». Он все еще продолжал сомневаться. «Но... А хотите, нарисую вас сейчас таким, какой вы есть? То есть, каким вижу вас?» Поправилась она. «Нарисуйте». Некоторое время она серьезно и очень внимательно разглядывала его. с т и п отметил про себя, что ее большие, зеленовато-серые, необыкновенной ясности глаза удивительно красивы. Не «Так ничего не получится», — сказала она, покачав головой. «Идите к какой-нибудь картине и смотрите. И думайте обязательно о ней, как перед п е р в ы м Валтасара». «А там я думал о картине. Может быть и нет, но о чем-то очень важном и своем. Понимаете, своем, сокровенном. Когда человек об этом думает, он становится самим собой. Сейчас я, значит, думал не о том». Попытался уточнить Стив. Она весело рассмеялась. Сейчас, конечно, нет. А что здесь заслуживает внимания? Она закусила губы и на мгновение задумалась. Мне, например, очень нравится зимний пейзаж в углу неизвестного автора. Это 17 век, вот там. Она указала небольшую картину в массивной золоченой раме. Стив подошел к пейзажу. Картина действительно была хороша. Художник изобразил снегопад при низком вечернем солнце. Крупные хлопья снега, казалось, медленно опадали в неподвижном воздухе. А за ними проглядывал веселый фламандский городок с разноцветными домиками и вереницы конькобежцев на голубоватом льду замерзшего канала. Стиву вдруг вспомнилось детство, проведенное в маленьком городке с поком. в штате Вашингтон. Когда-то и он вот так же носился по льду возле старой водяной мельницы. Потом один из местных дельцов переоборудовал мельницу в кафе-бар. А теперь Спокане собираются устроить очередную всемирную выставку, посвященную охране окружающей среды. «Спасибо!» — крикнула молоденькая художница. «Вы можете очень хорошо позировать, «Вот вы такой, по-моему!» Она протянула ему этюдник. Стив внимательно разглядывал рисунок, сделанный в очень лаконичной манере, всего несколькими резкими штрихами фломастера. «Кажется, теперь вы переоценили меня», заметил он с оттенком сомнения. Она засмеялась и покачала светлой головкой. «Не знаю. Я разглядел а вас таким. Кстати, кто вы в действительности?» Стив назвал себя. «Вы англичанин?» «Нет, американец». Это ее, видимо, удивило. Прищурившись, она принялась снова разглядывать его. «Между прочим, вы не очень похожи на американца», объявила она наконец. «Больше на англичанина или скандинава». «Спасибо». «Не за что». «А ваша профессия?» «Бизнесмен». «Ну, знаете». Она обиженно надула пухлые губки. «Некрасиво так врать! Знала, не с т а л о бы вас рисовать!» «Послушайте!» — возмутился Стив. «Это же безобразие! у с т р а и в а е т е мне форменный допрос и не хотите ничему верить!» Продолжая сурово глядеть на нее, он поднял вверх два пальца. «Клянусь, что говорил правду, одну правду, чистую правду, но другую руку при этом надо класть на Библию», — назидательно сказала она. Оба рассмеялись. «Ладно уж, так и быть, поверю. Мне, в общем-то, все равно. Но вы действительно не похожи на американского бизнесмена. Почему же? Они не ходят в национальную галерею». «Я бизнесмен особый», — сказал Стив, стараясь придать лицу таинственное выражение. «Какое же?» «Спекуляция краденными драгоценностями и предметами искусства. Полотна старых мастеров». «Античные статуи, старинные иконы». Она без колебаний приняла игру. Поднялась на носки и шепотом спросила. «Значит, здесь на разведке?» Стив кивнул. «И чего завтра недосчитаются?» «Пока не решил. Может быть, Первалтасара?» «Ну нет, скорее уж этот пейзаж неизвестного художника». Она захлопала в ладоши. «Я тоже выбрала бы его». Бьюсь об заклад, глядя на этот пейзаж, вы вспомнили свое детство. Стива удивила ее проницательность. Вы англичанка? А вот и не угадали. Я из Дании. Конечно, не угадали потому, что упомянула про заклад. Этому я научилась от подруг в колледже. Как вас зовут? Инге. Инге р ю е Мой отец был немцем, мать датчанка. Еще что-нибудь вас интересует? «Представьте, что да», – кивнул Стив. «Но сейчас время ленча. Предлагаю съесть его вместе где-нибудь поблизости, а заодно продолжим наш разговор». Кажется, она заколебалась. «Идемте», – настаивал Стив. «Тем более, что через несколько часов я улетаю далеко и надолго». «Это куда же?» «В Бразилию». «Тогда пошли». За ленчем он уже знал о ней почти все. е Она окончила школу искусств в одном из колледжей Оксфорда. Мечтала о работе художника в каком-нибудь детском издательстве. А пока занималась куклами на телевидении. Ей 19 лет. И ее друг, оператор телевидения, сейчас в командировке в Австралии. «Они снимают фильм об аборигенах где-то на краю пустыни», рассказывала она, доедая мороженое с клубничным джемом. Майкл даже не может позвонить оттуда, только шлет телеграммы. «Ты собираешься выйти за него замуж, Инги?» «Еще не решила. Парень он неплохой, но...» По ее оживленному лицу вдруг пробежала тень, и она замолчала. «Ну а как же все-таки с дядей х а к и н о м спросил Стив, и с п ы т у ю щ е поглядывая на нее. «При чем тут дядя Хоакин?» искренне удивилась Инги. Он меня весьма интересует. Почему бы? Это довольно сложная история. Расскажи. А он поправился? Как его здоровье? Инги весело расхохоталась. Да он и не болел совсем. Ты что, забыл? Он слепой. Как слепой? Так, слепой. Таким его придумал Ассорим. И у нас он будет слепым. Нельзя ли все-таки мне с ним повидаться? Пожалуйста. о с т а н е т с я в Лондоне еще на месяц и увидишь его по телевидению. Иначе нельзя?» «А ты чудак», — заметила Инги, очень серьезно, глядя на Стива широко раскрытыми глазами. «Дался тебе этот дядя х а к и н Зачем он тебе нужен?» «У нас с ним деловые отношения». «Понимаю», — она кивнула. «Краденные драгоценности?» «Послушай», — возмутился Стив. «Сколько времени ты собираешься меня дурачить? И не думаю, ты меня разыгрываешь. Я? Тебя? Конечно. И это становится скучным. Отлично. Оставим дядю Хоакина в покое. И краденые драгоценности тоже? Их тоже. Что мы будем делать теперь? Мне надо ехать на телевидение. Уже сейчас, разочарованно протянул Стив, я и так опаздываю. И не увижу тебя больше. «Наверное, нет, хотя...» Она на мгновение задумалась. «Хочешь, провожу тебя?» «Конечно», – кивнул Стив, чувствуя, что его сомнения снова возвращаются. «Когда твой рейс?» Стив сказал. «Значит, приеду к десяти вечера. Буду ждать в регистрационном зале по нам. Чао!» «Подожди, оставь хотя бы твой телефон». «Потом», – крикнула она, убегая, – «я приду обязательно. Чао!» Мысль о подозрительном дяде х а к и н е из лондонского телевидения не покидала Стива всю вторую половину дня. Неужели только совпадение? Или вечерняя встреча с ы н г и р ю я в аэропорту Хитроу обернется новым приключением? Может быть, все-таки следовало изъять сверток из банковского сейфа и захватить с собой? В обоих случаях риск был велик. И Стив решил оставить драгоценности в сейфе. В конце концов, должно же быть у него какое-то обеспечение. Или его невидимая охрана потеряла его след. Ни в Тунисе, ни в Лондоне он не улавливал признаков ее существования. Раньше они чем-то себя выдавали. Не могли же они превратиться в настоящих невидимок. Продолжая сомневаться, Стив покинул вечером с собой. и, взяв такси, направился в Хитрову. Световое табло над входом показывало 21 час 40 минут, когда Стив входил в зал регистрации пассажиров панамериканских трансконтинентальных авиалиний. Инги нигде не было видно. У Стива мелькнула мысль, что вместо нее может появиться дядя Хаакин. В напряженном ожидании он присел у стойки бара. Время шло, но никто не появлялся. Стив начал сожалеть, что не записал днем телефона Инги. Эта девушка, несмотря на краткость их знакомства, оставила ощутимый след в его памяти. Неужели она так и не появится? Дядя Хаакин снова отошел на второй план. И Стив желал теперь только одного, чтобы Инги выполнила свое обещание. И она все-таки пришла. когда до посадки оставались уже считанные минуты. «Искала тебе прощальный сувенир, Стив, поэтому задержалась», объявила она, подбегая. «Вот, держи». Она протянула ему прямоугольный сверток в целлофане. «Что это?» «Не бойся, не краденые драгоценности, это книга». «Книга?» «Да, последнее итальянское издание каталога». с описанием произведений искусства, похищенных из национальных музеев, частных собраний и галерей Италии, том 4. Хм, спасибо. Даже не предполагал, что такие каталоги существуют. Не выдумывай. Бизнес на краденых редкостях и подобная неосведомленность. Стив развел руками. Всю жизнь учусь. Кстати, а мой портрет ты мне оставишь? Нет. Останется у меня на память о нашей встрече. Тогда пришли мне свой автопортрет. Куда? Можно в Мексику, город Гвадалахара. Но ты говорил, что летишь в Бразилию. Сейчас да. Потом к себе, в Гвадалахару. Ты там постоянно живешь? Пока там. Вот, возьми адрес». Стив протянул ей визитную карточку. «Ого!» – воскликнула и н г и с золотым обрезом!» и действительно бизнесмен, и даже, ой-ой, вице-президент какой-то компании, и член наблюдательного совета, и еще кто-то там. Подумать только, а как же со спекуляцией, краденными драгоценностями? Стив подмигнул с таинственным видом. Но это в подтексте. Служащая авиакомпании пригласила пассажиров бразильского рейса пройти в самолет. В зале началось движение. «Увы, мне пора», — сказал Стив. «Запишешь мой адрес и телефон?» Инги испытующе взглянула на него. «Разумеется, вот моя записная книжка. Пиши сама». «Она же совсем пустая», — заметила Инги, отыскивая страницу с буквой «Р». «Там все записи сделаны невидимыми чернилами», — заверил Стив. «Но я буду писать обычным фломастером». «Конечно, и запиши лучше на «и». Предпочитаю помнить своих знакомых по именам». «Ну вот и все», — сказала Инге, отдавая ему записную книжку. «И не забудь мой сувенир». «Не забуду. Мой пришлю тебе из Бразилии. Пришли мне маленькую пушистую обезьянку. Думаю, это будет довольно сложно. Лучше я подарю ее тебе, когда приедешь в Мексику. А я приеду туда, если захочешь». «Я уже хочу», — шепнула она. иди же Ты остался последним. До свидания, Инги. Спасибо за сувенир. Можно поцеловать тебя? Конечно. Стив подумал, что Инги подставит щеку, но она потянулась к нему губами. Легкое прикосновение ее нежных губ Стив увез с собой, как самое светлое воспоминание о двух днях, проведенных в британской столице. Мерно гудят мощные турбины. Чуть вибрирует пол, засланный пушистым ковром. В салоне первого класса полумрак. Большинство пассажиров дремлют в своих креслах. За окном чернота ночного неба и густая россыпь звезд. Если взглянуть назад, виден массивный край скошенного крыла и зеленый мигающий глаз над ним. Уже час, как стартовали из рабата, Начался девятичасовой прыжок через экваториальную Атлантику. Стиву не спится. Предыдущие три часа полета, пока Боинг пожирал пространство от Лондона до Рабата, и внизу проплывали огни французских и испанских городов, Стив листал книгу, подаренную Инге. Каталог оказался занятным. Он заключал кучу сведений о множестве украденных, похищенных, исчезнувших картин. статуи, старинных книг, украшений, камней, драгоценностей, церковной утвари. Ни один новый музей можно было бы создать, если собрать воедино все, что перечислялось в каталоге. Среди нескольких тысяч произведений искусства всех эпох, ставших добычей гангстеров за последние пять лет, были полотна Веласкеса, Перу Джина, Гарландао, Пикассо, Ренуара, античные скульптуры, старинные камеи, изделия из серебра, золота, драгоценных камней – дело рук знаменитых ювелиров эпохи Возрождения. Большинство их не были найдены и числились утраченными. Внимательно изучив раздел, посвященный ювелирным изделиям, Стив не обнаружил там предметов из свертка, который лежал теперь в сейфе лондонского банка. «Значит, попадут следующий том», — решил Стив, захлопывая книгу, пока «Боинг» шел на снижение над африканской землей. Аэропорт Рабата встретил духотой и сыростью. Блестел мокрый после недавнего дождя бетон. Пряно пахли цветущие магнолии. Воздух был неподвижен. Лишь изредка со стороны близкого океана доносились слабые вздохи влажного ночного ветра. Побродив по небольшому аэровокзалу и купив свежие газеты, Стив заказал в баре бутылку Кока-Колы. Присев за свободным столиком, он медленно потягивал ледяной напиток через соломинку. На первой полосе одной из французских газет его внимание привлекла странная фотография. Чешуя городских крыш, острые шпили соборов. и над ними в небе два темных, линзовидных тела, перепоясанных рядами светящихся точек. Надпись над фотографией, набранная крупным шрифтом, гласила «Летающие блюдца над Бордо», «Паника в городе», «Космические братья» или «Советские ракеты». Текст внизу, как и всегда в подобных случаях, не содержал ничего конкретного. В нем было множество восклицательных и вопросительных знаков. Ссылки на очевидцев, преимущественно пенсионеров. Крайне расплывчатый комментарий директора местной обсерватории. Стив усмехнулся. Эпидемия летающих блюдец достигла берегов Франции. Удивительно, кстати. Интересно, что скажет по этому поводу Цезарь. Перечитав сообщение еще раз, Стив подумал. что в качестве информации для отдела происшествий все можно было бы выразить одной фразой. Вчера перед закатом некоторые жители Бордо наблюдали в небе два загадочных пятна, которые затем исчезли. Снова фантомы. Но если это действительно лишь фантомы, почему люди так упорно верят в них? Что поддерживает веру? Начиная с первых послевоенных лет, Газеты разных стран время от времени публиковали сенсационные сообщения о летающих дисках, блюдцах, тарелках и прочей летающей кухонной утвари. Встречи с таинственными объектами пытались даже объяснить гибель и аварии самолетов. Потом хлынул поток популярных статей и книг, в которых немногие факты перемешивались со множеством слухов и домыслов. И все это обильно сдобренное бесстыдным враньем преподносилось читателям, алчущим необычайного, в качестве последних откровений с порога неведомого. В годы работы журналистом в Лос-Анджелесе Стив хорошо усвоил несложную технологию изготовления подобных сенсаций. Старик разрешал иногда угощать читателей воскресных выпусков «Калифорния Таймс» Это щекочущий н е р в ы с т р е п н ё й По заданию старика Стиву пришлось несколько раз уточнять сообщения очевидцев из разных мест. При тщательной проверке все сведения о загадочных летающих объектах становились, мягко говоря, сомнительными. Даже и после того, как специальная комиссия, созданная при п р е з и д е н т е Эйзенхауэре, сделала официальное заявление, котором немногие подтвердившиеся наблюдения объяснялись как атмосферные явления, поток сообщений о полетах летающих тарелок и блюдец не прекратился. Особенно много их стало с конца 50-х годов. Цезарь видел единственное разумное объяснение этого феномена в том, что человечество, вступив в октябре 1957 года на порог космоса, больше не могло примириться с мыслью о своем одиночестве в бесконечных пространствах Вселенной. Подсознательное устремление навстречу воображаемым братьям по разуму воплотилось в фантом летающих блюдец. Сам Цезарь, впрочем, склонен верить существование таких братьев. В ш е с т т ы х годах блюдца стали всеобщей манией в большинстве развитых стран, да и не только в развитых. Поэтому мысль Цезаря воспользоваться этой манией была гениальна и в то же время проста, как все по-настоящему гениальное. Однако для ее реализации потребовалось несколько лет. Только теперь в детственных пущах Амазонки и на самом севере Бразилии, на их бразильском полигоне, все было готово для первых экспериментов. Именно поэтому сегодняшние сенсационные сообщения из Бордо придутся очень кстати. Они подогреют энтузиазм сторонников внеземного происхождения блюдец. Хотя Стив ни минуты не сомневался, что сообщения эти появились именно теперь неспроста и нацелены совсем на другое. Министры стран Атлантического пакта вскоре должны собраться на очередной раунд. по поводу увеличения военных расходов. Поскольку блюдца над Бордо – явление загадочное, они в равной степени могут оказаться и планетолетами космических братьев, и новыми советскими аппаратами. Второе предположение свидетельствовало бы, что Запад сильно отстал от русских. Увесистый аргумент для всех, кому не очень улыбается дальнейший рост отчислений на военные нужды.